Глава 5. Цели и результаты наказания. Что нужно получить на выходе из процесса? Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его. Ветхий Завет. Книга Притчей Соломоновых 13:25. Итак, руководитель использует компетенцию наказания, если подчиненный совершает второй по счету проступок. Мы знаем, что сам факт проступка сигнал руководителю о том, что его система координат может иметь разрывы, либо подчиненный не знает или не понимает, как правильно себя вести, либо не считает нужным так себя вести. Но возможные недостатки вашей системы не повод для отказа от применения наказания. Наказать нужно, но правильным будет и запланировать аудит своей системы координат либо вам необходимо что-то в ней подправить, либо проступок подчиненного является статистически допустимой частью общего несовершенства нашего мира. Это я к тому, чтобы вы не торопились во всем обвинять себя и не начинали параноидально чинить то, что собрано достаточно добротно. Но как бы тщательно вы не собрали свою систему, со временем может возникнуть естественная энтропия, как в самой системе, так и в сознании подчиненного. Поэтому провести аудит в любом случае стоит. Какова цель наказания и какие результаты мы хотим получить? Вопрос не праздный. Чем лучше мы понимаем цели, тем больше у нас шансов правильно выстроить процесс. И чем хуже мы понимаем цели, тем сложнее выбрать правильный набор действий даже при горячем желании. Итак, какой результат нам нужен, чтобы наказание было, что называется, во благо? Я не оговорился. Пусть проступок, событие не позитивное, а наказание, процесс для подчиненного заведомо неприятный. Но раз уж все сложилось именно так, то мы просто обязаны извлечь из событий максимальную и обоюдную пользу. Давайте же займемся этим. Что должен выяснить руководитель в процессе выполнения наказания? Вам необходимо понять истинную подоплеку проступка подчиненного. Давайте рассмотрим базовые ситуации, которые могут способствовать совершению проступков. Сможем устранить причину, уменьшим вероятность повторения. Кроме того, понимание причин позволяет справедливо оценить степень вины, а может быть, даже выявить ее отсутствие. Да, мы говорим о проступке, но всегда должны иметь в виду, что это может быть и ошибкой. Нечеткие принципы, правила или определения. Формулировки показались подчиненному слишком общими, размытыми. Иногда это случается при увлечении таким форматом, как ценности Если руководитель не декомпозирует их до уровня принципов и правил, то сотрудники не всегда смогут выбрать правильные поступки в конкретных рабочих ситуациях. Практическое применение ценностей непонятно. Возможно, у вас все сформулировано или описано достаточно четко, с вашей точки зрения, и вы наверняка объясняли подчиненным все, а может быть, даже и не раз. Но не так важно то, сколько раз вы объясняли, как то, что сотрудники действительно поняли. Поэтому при продаже своей системы координат следует не ограничиваться объяснениями и не удовлетворяться ответами на риторические вопросы в стиле «Все ли вам понятно? Да. Есть ли какие-нибудь вопросы? Нет. Вспомните модель разговора, которую мы разбирали в главе 3, когда хотели выяснить, действительно ли подчиненный не понял задание. Ровно так же можно работать и в других ситуациях. Противоречивые формулировки Формулировки содержат логические противоречия между контрольными показателями деятельности, выдвинутыми руководителем целями и или доступными подчиненному ресурсами. Опять же, противоречие может быть кажущимся, а может оказаться и реальным. Поэтому создание, внедрение и развитие системы координат полезно дополнить аудитом игрового поля для поиска склизких мест. Я также рекомендую постараться вовлечь в этот процесс подчиненных. Полезно будет замотивировать их на выявление противоречий, конечно, вознаграждением. Мой опыт показывает, что в компании всегда есть человек, который знает, что где описано неправильно, и всегда есть тот, кто знает, как будет правильно. Такие знания заслуживают поощрения. Мы не хотим бороться с сотрудниками. Нам нужно выстроить оптимальное взаимодействие с ними. Принципы или правила неудобны, Бывает так, что мы прекрасно знаем, как и почему поступать правильно, но идем на поводу у своих прихотей. Таких примеров не счесть. Взять хотя бы принципы здорового образа жизни или правила дорожного движения. Да, мы все это знаем, но ведем себя неправильно. Так же поступают и сотрудники. Например, руководитель просит написать ему, а сотрудник вместо этого звонит по телефону или передает информацию устно при встрече в коридоре или заходит в кабинет, проходя мимо. Он упрощает себе жизнь, оптимизируя энергетические затраты и, конечно, будет продолжать так поступать, если вы не убедите его в ошибочности расчетов. Слабая власть руководителя. Власть опирается на принципы или правила, но одновременно власть поддерживает работу принципов, правил. Если власть слабая, а наказание является одним из источников власти руководителя, То сотрудники склонны ко многому относиться весьма творчески. Принципы просто не изучаются или забываются или не считаются обязательными к соблюдению. Можно попробовать компенсировать слабую власть жестким контролем, но это технически неправильно, так как каждая компетенция должна решать свой диапазон задач. Профессиональная эксплуатация предполагает гармоничное применение должного набора компетенций, так же как в оркестре каждый инструмент играет свою партию. Только такой подход обеспечивает точность управления при оптимальном взаимодействии с подчиненными. Отсутствие ресурсов. Если у подчиненного не хватает знаний, умений, полномочий, оборудования, бюджета или чего-то еще, то он вполне может и не работать так, как должен. К сожалению, в наших компаниях часто возникает практика, суть которой можно выразить известным выражением: с ресурсом каждый дурак может. Ты давающий возможности. Кроме того, подчиненный может, к примеру, из самолюбия не захотеть звать на помощь, хотя и должен был бы воспользоваться принципом «уперся, сообщи", который послужил бы спасательным жилетом для тонущего. Причина такого поведения может быть в том, что руководитель однажды недостаточно тактично повел себя с сотрудником при его обращении за помощью. В регулярном менеджменте действует принцип Задачи должны быть адекватны ресурсам, или нехватка ресурсов должна быть одинаково понятна руководителю и подчиненному. Если причина проступка именно в нехватке ресурсов, то подчиненный виноват не в том, что не совершил чудо неизвестным науке способом, а в том, что не проинформировал руководителя о проблеме. Мы уже обсуждали такую ситуацию. Причина наказания должна быть четко сформулирована. Недостаточность положительного мотива. Подчиненный не видит смысла упираться и предпочитает сознательно работать в режиме имитации. Может, но не очень хочет, потому что считает свой компенсационный пакет недостаточным или знает, что другие сотрудники, не показывающие его результатов, получают столько же или даже бывает больше. Тогда подчиненный может предпочесть даже подвергнуться наказанию, но не вкладывать в работу доступные ему ресурсы. Логика проста. Раз мне не платят, то я по крайней мере минимизирую расход своей энергии. Такое случается, если подчиненный не получает регулярную информацию о рынке труда и своей рыночной стоимости. Такую информацию должен собирать HR-модуль системы корпоративного управления, а доводить ее до сотрудников обязан руководитель. Благодаря такой практике компания понимает, насколько адекватно предлагаемые сотрудникам компенсационные пакеты, а сотрудники получают возможность убеждаться в справедливости вознаграждения. Протестная компенсация. Подчиненный недоволен какими-то параметрами своего вектора вознаграждения деньгами, должностью, полномочиями, вниманием руководителя, признанием заслуг, и он нарушает, чтобы добрать то, что ему, как он считает, не додали. В своей оценке происходящего он может быть прав или не прав, но мотивация это возникает в его голове. Если человек считает, что ему мало, то и действовать будет исходя из своего понимания, а не из вашего. Вероятно, вы знаете, что ребенок, не получая необходимого ему внимания родителей, может начать плохо себя вести, чтобы на него стали обращать внимание. Вот характерный пример. На семинаре в одной из компаний мы с руководителями обсуждали необходимость их своевременного прихода на работу, что на практике не соблюдалось. Я объяснял, что если они хотят, чтобы сотрудники были дисциплинированными, то начинать нужно с себя. Особенно активно возражал один руководитель, которого можно было отнести к категории незаменимых. Тут опять уместно вспомнить о персонала зависимости. Он приводил много различных аргументов на тему, почему ему можно, а я использовал эти аргументы как проверочные, учитывает ли их наша система координат. В итоге, когда его фантазии иссякла, прозвучали знаковые слова: "Я все равно не буду вовремя приходить". Но еще до этого момента в дискуссии я по ряду поведенческих особенностей видел, что нарушение его носит именно протестный характер, и, конечно, подогревало его и ощущение незаменимости. "Мыл, а что вы со мной сделаете?" Неверие в негативные последствия своего проступка. Подчиненный нарушает потому, что предполагает, что ему ничего за это не будет. Это скорее всего связано с тем, что мы с вами называем невмешательством, а точнее, попустительством. Причины этого недуга мы подробно разбирали в главе 2. Отсутствие веры в электрический ток, в то, что руководитель не потерпит нарушения и обязательно отреагирует, увеличивает приемлемость проступка для тех, кто не обладает нравственной этической мотивацией. Готовность к бартеру Подчинённый нарушает, потому что его не пугают последствия проступка. Более того, они его вполне устраивают как плата за нарушение. Такое случается, если руководитель не умеет правильно наказывать. Наказание напоминают скорее некую формальную процедуру. Руководитель говорит ритуальные фразы, а подчиненный при всем присутствует. Такое наказание не проникает на болевой уровень, поэтому уж точно не расстраивает подчиненного, а бывает, что и доставляет ему удовольствие. Может быть, у вас такое случалось? Вас вроде бы наказывают, но вас это не задевает, а наоборот, развлекает. Иногда безуспешность попыток достать вас может даже радовать, не правда ли? Кроме того, сюда же можно отнести и отсутствие четкой политики применения наказаний. Например, сотруднику неизвестно количество жизней кошки. Он не проинформирован об обязательности увольнения в случае, если руководитель примет решение о нецелесообразности перевоспитания сотрудника и низкой рентабельности управления им. Месть. Подчиненный нарушает, потому что недоволен каким-то решением или поступком руководителя. Он считает, что с ним обошлись несправедливо. Мы с вами уже обсуждали это. Если человек считает, что с ним обошлись неправильно, то он полагает, что имеет право на ответный ход. Многие люди действуют по принципу проиграл-проиграл. Сделаю маме плохо, засуну голову в духовку. А решение о справедливости или несправедливости отношения к нему человек принимает сам. В менеджменте объективно доказать первое или второе зачастую невозможно. Руководитель, действуя профессионально, повышает шансы на синхронизацию критериев оценки. Маневр уклонения. Подчиненный нарушает, потому что хочет, чтобы раздраженный руководитель забрал у него то или иное задание или обязанность. Такое желание может быть вызвано страхом перед возможной неудачей или избыточными для сотрудника сложностями самого выполнения работы. Хочу заметить, если вы забираете у подчиненного работу, пусть даже и наказывая его правильно, это может быть для подчиненного менее неприятным, чем выполнение работы. Получил свое и пошел, а с работы пришлось бы еще неделю мучиться. Поэтому в такой ситуации будет правильно наказать за проступок и не забирать работу, усилив при этом технологическое давление с помощью компетенции делегирования, большей детализации задания и контроль, сделав его более частым интересы дела. Подчиненный что-то нарушил во благо. Ранее в главе 4 мы уже рассматривали такую ситуацию, но в ином ракурсе. Действительно бывает так, что соблюдение правил или договоренностей может оказаться вредным для дела. Ни одна система не может учесть все и навсегда. Возможно, что возникло неучтенное сочетание факторов, или же система просто немного устарела. Нужно оценить, была ли возможность использовать принцип «уперся сообщи". Если была, то вина сотрудника заключается ни в коем случае не в действии во благо, а в нарушении этого принципа. Если же следование принципу было нецелесообразным, то сотрудника следует поощрить за готовность взять ответственность на себя. Но в этом случае я рекомендую обдумать выход из контакта. Нужно завершить процесс поощрения так, чтобы у человека не возникло мысли о том, что он теперь имеет право на любые действия по собственному усмотрению. Это не так просто, но вполне возможно. И, конечно, вам нужно четко разделять две ситуации: когда подчиненный на самом деле действовал в интересах дела, и когда он просто оправдывает свое нарушение довольно распространенным "Да, мы так договорились, но я хотел как лучше". Благие намерения не должны воплощаться некорректными действиями, поэтому и не могут служить оправданием для нарушения. Претензия на больший объем полномочий Подчинённый нарушает, потому что хочет себя показать и привлечь внимание руководителя. С одной стороны, руководитель должен своевременно делегировать сотруднику адекватный его квалификации набор полномочий. С другой стороны, если вы видите, что амбициозность опережает квалификацию, то лучше не просто окорачивать больно шустрого, а объяснить причину ограниченного пока набора полномочий и показать сотруднику путь развития, оговорив сроки и действия. Типичной ошибкой будет невнятный призыв к старанию в стиле: "Выпишите, выпишите, вам зачтется». В этом случае сотрудник может нарушать просто для того, чтобы доказать себе и окружающим, что уже созрел. С третьей же стороны, следует учить сотрудников использовать принцип: «уперся, сообщи" и в смысле инициативного запроса полномочий. Обычно идея попросить за себя в компаниях не распространена. Мне кажется, что в нашей культуре многие как раз боятся заслужить репутацию человека, рвущего задницу на работе. Это считается чем-то неприличным. Кроме того, человеку с амбициями кажется унизительным что-то выпрашивать, пусть даже и полномочия вместе с ответственностью. Поэтому вам и нужно формировать более правильную культуру. И сотрудник не должен стесняться прийти, чтобы обсудить свои полномочия, и вы должны быть к такому разговору готовы. Кураж Подчиненный нарушает, чтобы сформировать или поддержать определенную репутацию. Возможно, в школьные годы вы с таким сталкивались. Человеку постоянно нужно было как-то дергать тигра за усы, что-нибудь закрытое открыть, зайти куда не положено или включить то, что очевидно включать нельзя. Окружающие всегда его пытались удержать, а он ухерски отвечал: "Да ладно, не трусти" и делал по-своему. Говорят, что взрослые от детей отличаются стоимостью своих игрушек. Если у вас работает такой человек, то управлять им будет сложно. Нужно постараться направить его стремление вызывать восхищение в какую-нибудь положительную сторону. Например, предложить ему взять на себя какой-нибудь рискованный проект, но такого переключения может и не произойти. Катализатор. В голове сотрудника поселилась мысль о том, что он сам может решать, какие правила и в какой момент для него обязательны к соблюдению часто именно эта мысль и усиливает другие описанные выше причины. Как возникает такая мысль? Увы, пути Господни неисповедимы. Например, причиной может быть гордыня. В конце концов тварь я дрожащая или право имею. Я творческий человек или винтик корпоративной машины? Что я должен прям таки все соблюдать? Ну и так далее. Руководителю нужно быть внимательным и помнить о возможности возникновения у сотрудника подобной мысли, потому что до тех пор, пока подчиненный ею руководствуется, его действия просто невозможно предсказать. Вы можете договариваться о чем угодно и обязывать сотрудника подписывать любые регламенты, но он все равно поступит по ситуации, а не в соответствии с договоренностью. И пока вы эту светлую идею У него не вырежете, жизнь ваша будет полна нештатных неожиданностей.